Действительно, чувство вины может быть вытеснено, но признавать существование бессознательных чувств вины недостаточно для полноценного объяснения тех проявлений, которые, как предполагается, вызываются этими чувствами. Теория бессознательных чувств вины не касается содержания таких чувств, не отвечает на вопрос «почему, когда и как». Она просто декларирует, опираясь, собственно говоря, на косвенные данные, что здесь должны иметь место чувства вины, о существовании которых индивид не знает. В результате этого анализ теряет ценность для терапии, а теория остается необоснованной. Прояснению данного вопроса как здесь, так и в связи с другими проблемами, помогло бы достижение согласия относительно смысла данного термина и отказ от его использования для других целей. В психоаналитической литературе термин «чувство вины» иногда используется для обозначения реакции на бессознательную вину. Иногда он используется как синоним потребности в наказании. В обычном языке этот термин используется часто и вольно, поэтому мы нередко задаемся вопросом, действительно ли человек чувствует себя виноватым, когда об этом говорит. Что имеется в виду под подлинным чувством вины? Я должна сказать, что в любой ситуации чувство вины возникает вследствие нарушения моральных требований или внутренних запретов, имеющих силу в данной культуре, и является выражением болезненного убеждения в том, что такое нарушение было совершено. Но один человек испытывает вину за то, что не помогает другу, находящемуся в затруднительном положении, или за то, что имеет внебрачные связи, а другой своей вины не испытывает, хотя существующие нормы для них одни и те же. Поэтому мы должны добавить, что в чувствах вины болезненное ощущение относится к нарушению нормы, которую сам индивид признает как таковую. Чувство вины может быть или не быть подлинным чувством. Важным критерием подлинности чувств вины является серьезное желание загладить вину или стать лучше. Наличие такого желания зависит, как правило, не только от выгоды. Эти соображения остаются в силе независимо от того, будет ли данное нарушение заключаться в действии или в чувствах, побуждениях или фантазиях. Невротик без сомнения может испытывать чувство вины. В той мере, в какой его стандарты соответствуют действительности, его реакция на их реальное или мнимое нарушение может представлять собой искреннее чувство вины. Однако его стандарты, как мы видели, — являются, по крайней мере, отчасти лишь фасадом, предназначенным служить особой цели. В той степени, в какой они остаются фальшивыми, реакция невротика на осквернение этого фасада не имеет ничего общего с чувством вины, согласно приведенному выше определению, а является лишь подделкой под него. Таким образом, нельзя утверждать, что неспособность соответствовать строгим моральным стандартам сверхя порождает подлинные чувства вины, Также нельзя заключать из наличия чувств вины, что их источником является реальная вина.